Нина Алексеевна Карасева Телефон просто разрывался на части. Надо же, какую мелодию не поставишь, через месяц тебя от нее уже начинает тошнить. В результате Нина Алексеевна остановилась на обычном треньканье, и вот оно сейчас буквально сверлило ей мозг. Карасева с трудом разлепила глаза, и тут только вспомнила, где она находится. Рядом тер заспанные глаза взъерошенный толик. Неужели заснули? «Ну так и неудивительно. Хорошо же было». Нина буквально подпрыгнула с дивана и схватила трубку. Толик тем временем бросился в ванную комнату. «Нина Алексеевна, из трубки раздался свистящий шепот верной секретарши Аллы. Тут к вам пришли». «Кто?» — испугалась Карасева. «Она понимала, что посетитель какой-то необычный. Иначе Алла отфутболила бы его без разговоров. Разумеется, Алла». Прошедшая с Ниной огонь и воду подозревала, чем таким важным сейчас занята карасева, и по пустякам беспокоить бы ее не стало. Неужели менты? Хотя, даже если менты, то чего боятся, у Нины в офисе все белое и пушистое, остальное в пешей доступности в соседнем бизнес-центре. Инкогнито. С телевидения интервью брать хотят. Нина облегченно вздохнула. Видать, даже ее незаблемая Алла, которая и коня на и в избу горящую перед магическим словом телевидения не устояла. «Сейчас выйду. Дай им там кофе. Уже». Из ванной комнаты показался Толик. Никаких следов недавнего прелюбодейства на нем не значилось, и Нина показала ему глазами на дверь черного хода. Об этой двери знали трое — Толик, Алла и сама Нина. Толик послал ей воздушный поцелуй и исчез за дверью. Нина помчалась в ванную смывать себя следы большой и чистой любви. Через десять минут она, безукоризненно элегантная, сидела в своем кабинете за рабочим столом и по селекторной связи сказала Алле «Проси». В кабинет ввалились люди с телекамерой и какими-то осветительными приборами. Они засуетились, словно муравьи. Кто-то выставлял свет, кто-то пробовал звук — А к Нине подбежала какая-то девица и разместила у нее на столе чемодан с разноцветным гримом. «Стоп, стоп!» Голос у Нины Алексеевны Карасевой был поистине командирский, поэтому все замерли на месте. «Вы кто такие?» «С телевидения?» — пискнула гримерша. «С какого такого телевидения?» Нина встала из-за стола. «А ну, предъявите документы!» «Нина Алексеевна...» Вперед выдвинулся приятный молодой человек с брохотистым голосом. «Мы с Первого канала. Вот мое удостоверение». Он протянул Нине какую-то невнятную корочку, типа Бейджика с фотографией. Нина отодвинула его руку в сторону. «Я от таких удостоверений вам сейчас сама пять штук предъявлю. Никаких съемок. О съемках приличные люди заранее договариваются». «Ну, вы извините, так получилось». «Мы фильм снимаем о звездах нашего кинематографа». «А я тут при чем?» Нина сделала удивленное лицо, хотя уже понимала, что она-то как раз очень даже при чем, так как является женой секс-символа Александра Карасева. «Ну, вы же жена Александра Карасева, или это не так?» Парень, похоже, встрепенулся, видимо, запахло жареным. «Этим акулам только дай повод, такого напридумывают!» «Я жена, но вот только не знала, что мой супруг звезда нашего кинематографа. Я думала, он просто обычный секс-символ». Телевизионщики заржали. «Дело в том, ребята, что муж мой о вашей съемке мне сегодня ничего не говорил. Нина сделала вид, что виделась с Карасевым не иначе, как нынешним утром за завтраком» а это означает, что он о ней ничего не знает. Из этого следует вывод, что вы никакой не Первый канал, а не хорошие люди, которые страшным голосом вещают из телевизора про тайны звезд. Бррр. Так что, милости, попрошу вас всех на выход, иначе вызываю господ полицейских офицеров. Нина взяла в руки телефон, и я вас уверяю, приедут они быстро». У нас с полицейскими офицерами дружба и взаимное уважение. «Ну вот», — гримерша захлопнула свой чемодан, «я вам говорила, позвонить и договориться сначала надо было». Осветители послушно подтянулись к дверям. «Нина Алексеевна, засуетился приятный молодой человек, а давайте вы сейчас супругу своему позвоните». «И что?» «Ну, скажете, что к вам с телевидения пришли». «Ага». «А он, по-вашему, такой дурак, что обрадуется и скажет, чтобы я вас не выгоняла». Нина рассмеялась, хотя понимала, что недалеко ушла от истины. Карасев именно дурак, и не исключено, что даже обрадуется такому интересу к своей персоне. «Нет уж, молодой человек, я хоть и жена секс-символа, но мне такая слава не нужна. Слышите? Это я сниматься не желаю. Я». «Уйдите лучше, по-хорошему, а?» Молодой человек тяжело вздохнул и пожал плечами. «Свертываемся. Странные люди. Другие мечтают в телевизор попасть, любым путем из кожи вон лезут. Пусть лезут, если им делать нечего, а у меня, извините, дела». Нина нажала кнопку селектора. «Алла, проводите, пожалуйста, наших гостей, сделайте мне кофе и пригласите строителей». Нина посмотрела на часы. «Все, господа, всего вам хорошего, мне надо работать». Нина смотрела, как за телевизионщиками закрывается дверь и раздумывала, не позвонить ли Карасеву. Решила все-таки этого не делать. Еще и правда расстроиться, что она сниматься не стала. В кабинет зашла Алла. Поставила перед ней чашку кофе, положила розу и неслышно растворилась за дверью. «Нет, все-таки Толик романтик». Каждый раз ей дарит красную розу. Нина встала из-за стола, достала вазу, купленную ею самой специально для этих вот роз -толика. Пошла в свою комнату отдыха, налила воды в вазу, вернулась в кабинет и установила на рабочем столе. К завтрашнему дню цветок, конечно, завянет, но сегодня весь день будет напоминать Нине о таком замечательном начале рабочего дня. Надо же, даже заснули, «Как младенцы безмятежные!» — подумала она и погрузилась в работу. секс символ отечественного кино позвонил ей около восьми вечера, когда Нина уже подумывала ехать домой. «Привет, жена!» — возвестил он тоскливым голосом. «Привет, разлюбезный супруг!» — вежливо ответила Нина Алексеевна. «Ты на работе еще?» «Угу. Так, может, я подъеду?» «Так ты и в Питере, что ли?» — удивилась Нина. Утром, разыгрывая перед телевизионщиками благоверную супругу звезды отечественного кинематографа, она даже и не предполагала, что Карасев может быть в Питере. В последние годы он все больше в Москве обретался, квартиру там купил. «В Питере. У меня съемки. Так я подъеду?» Нина представила, как он будет весь сколько добираться в ее офис со своих съемок. Потом надо будет с ним вежливо любезничать ни о чем, пока он наконец перейдет к делу. В том, что он имеет к ней какое-то дело, Нина ни минуты не сомневалась. Без дела Карасев о ней никогда не вспоминал. И, скорее всего, это дело связано с нынешними телевизионщиками. Неужели будет просить ее изобразить его любящую супругу? Да еще, не дай бог, в какой-нибудь глянцевый журнал присиропит. Тьфу, гадость какая. Нина терпеть не могла дежурные фотосессии знаменитостей с их домочадцами». Улыбки у всех, включая детей и собак, как приклеенные, позы неестественные. Рассказывают, как друг друга любят и обожают, аж до потери сознания. А потом бац, через полгода развод и опять фотосессия, мол, звезда в поиске. И где-то через год, снова здорово звезда нашла свою половину, которую любит, обожает, сознание теряет. И кошек этой половины любят и собак, и даже хомячков. Эти журналы обычно любила почитывать Алла, и периодически, как только Нина Алексеевна оказывалась в приемной, пыталась сунуть ей поднос очередные фото народных любимцев. Представив себя с нарисованной улыбкой в объятиях Карасева, Нина содрогнулась и задала ему резонный вопрос. «Зачем?» «Кое-чего перетереть надо». «Понятно», — подумала Нина. «Опять какого-нибудь криминального авторитета изображает». Обычно Карасёв вживался в роль и продолжал разговаривать в манере своего персонажа, даже когда камеры уже выключались. Отсюда и терки эти. Интересно, почему секс-символы играют в основном бандитов или ментов? Нет, чтобы какого-нибудь ученого сыграть, правозащитника или просто рядового отца семейства. «А давай перетрем по телефону», — предложила Нина и глянула на часы. «Пока ты еще до нас доберешься, Кофе ведь попросишь» а я секретаря уже отпустила да и вообще мне это неудобно по телефону нельзя уперся карасев я мигом ты и соскучиться не успеешь ай знаю я твою мигом проворчала нина и хотела уже было предложить встречу на нейтральной территории заодно и перекусить чего нибудь но тут же представила как где нибудь в кафе начнется ритуал с выбором пищи Карасёв будет выкабениваться перед официантом, публика будет разглядывать Карасёва, начнут просить у него автографы, а у входа в автомобиле будет маяться Толик, который ни за что не уедет, пока не убедится, что Карасёв отправился во свояси а не к Нине. Нет, такое категорически не годилось. «Правда, мигом», — занул Карасёв, «я тут неподалеку. десять минут, и я у твоих ног». «Десять минут, тебя нет, я ухожу». Железным голосом сказала Нина, положила трубку и подумала, что я у твоих ног уже из классического репертуара, значит, в какой-нибудь антрепризе Карасев изображает героя-любовника. Это уже лучше, чем терки. Нина откинулась в кресле и поглядела на Розу, потом встала, вышла в приемную и стала варить кофе. Через десять минут она сидела у себя в кресле, пила кофе и разглядывала дымящуюся чашку с кофе напротив себя. Это она приготовила для Карасева, чтобы не терять время. В этот момент снизу позвонил дежурный охранник и сообщил, что пожаловал ее супруг. Нина попросила пропустить. Дорогу до ее кабинета Карасев знал хорошо. Не первый раз являлся к ней не в офис с разными делами. Например, когда квартиру в Москве покупал, привозил к ней нотариуса, чтобы получить разрешение от законной супруги на оформление недвижимости в собственность. Карасев влетел в ее кабинет пружинистой походкой героя-боевика. На ходу сдернул элегантное кашемировое пальто, кинул его в ближайшее кресло и уселся напротив Нины перед чашкой с кофе. Нину овеяло вкусным запахом дорогого мужского парфюма. «Это мне?» — спросил он и отхлебнул из чашки. «Вкусно. Твоя секретарша знает толк». «Короче, Склифосовский», — пресекла Нина попытку светской беседы. «Зачем пожаловал?» «Дорогая, ты ни капельки не изменилась», — расхохотался Карасев. «По-прежнему до да жути деловая. А вот выглядишь прекрасно». «Мне положено прекрасно выглядеть. Я жена секс-символа». «Ну, это ты преувеличиваешь. Я просто рядовая звезда экрана». «К делу». Нина нетерпеливо глянула на часы, внезапно почувствовав, что зверски голодна. «К делу». Тут, понимаешь, вокруг меня какая-то возня началась непонятная. В смысле, завистников у меня вагоны тайных и явных, ну ты знаешь, я ведь человек искусства. Знаю, знаю. Хорошо, что ты хоть не в балете. Балет — это вообще жесть. Среди вас, людей искусства, разборки почище бандитских происходят. Ты права, но я бы сказал, поизощренней. С выдумкой и изяществом. «Ничего себе! Изящество, кислотой в лицо!» «Ну, это уже последняя фаза. Надеюсь, до такого дела не дойдет». «А до чего дойдет?» «Пока не знаю, но кто-то под меня копает. Даже следят иногда. Постоянно следить, видимо, гонорары не позволяют». Карасев злорадно ухмыльнулся. «Уж ему-то гонорары наверняка позволяли установить за кем-нибудь круглосуточное наблюдение» ну а я тут причем формально ты моя жена я сниматься в глянцевой порнографии не буду и телевизионщиком твоим сегодня пинка под зад дала каким телевизионщиком на лице карасева было написано искреннее удивление хотя на натоннный преуспевающий актер чтобы врать не моргнув глазом сегодня приперлись сказали что с первого канала ну алла их разумеется пустила Любит она телевидение доверчивое. Удостоверение-то она хоть посмотрела? Вдруг они ни с какого, ни с первого канала? Карасев явно испугался и проявил невиданную сообразительность. Значит, его действительно приперли к стенке. Удостоверение я посмотрела. Таких удостоверений пачками на ксероксе цветном печатать можно. Вот я этих товарищей и выгнала. Вдруг они эти, которые... Про тайны звезд все знают. Спасибо, Нинка. Я всегда говорил, что ты самая умная. Но ты же им не ляпнула, что последний раз меня видела год назад? Нет, конечно. Когда я чего ляпала? Сказала, что видела тебя утром, но ты про визит телевидения ничего мне не сообщил. Золото ты мое! Карасев оббежал вокруг стола, взял Нину за руку, наклонился и легонько ее поцеловал. Было приятно. Наверное, так он целует ручки барышням, когда изображает на сцене героя-любовника. Я золотце. Нина отдернула руку. Но даже и для первого канала сниматься не хочу. И не надо. Я же тебя ни о чем таком не прошу. Карасев уселся на место. А о чем же ты просишь? Не говори никому, что у нас брак уже сто лет как фиктивный. А то что? Какая разница? Кому от этого тепло или холодно? Есть разница. Решат еще, что я гей, и разнесут на всю страну. А ты и правда гей? Надо же. Она ведь всегда подозревала, что с ним что-то не так. Нин, да тебе-то какая разница? Значит, гей. Так я и знала. Нина тяжело вздохнула и сочувственно поглядела на Карасева. «Вот вам, матушки, и секс-символ всея Руси!» «Прекрати!» — Карасёв позеленел. «Я творческая личность, а творческая личность всегда находится в поиске!» «Слушай, творческая личность, а давай разведёмся!» э, «Зачем это?» «Ну, у меня же тоже мужчины разные бывают!» Нина специально сделала акцент на слове «тоже!» Она с трудом сдерживалась, чтобы не расхохотаться. «И что?» Удивленно поинтересовался Карасев. Вдруг кто-нибудь выследит? Сам же говорит, что под тебя копают. Выследят и скажут, что секс-символ — рогоносец. Лучше рогоносец, чем гей. Вот пусть себе и выследит, Тогда мы с тобой громко и скандально разведемся. И меня будет жалеть все женское население страны. Карасев при этих словах многозначительно посмотрел на красную розу. «Ага, а меня проклинать. И у меня от этого случится рак, потеря бизнеса или вообще чего-нибудь отвалится. Про силу коллективного подсознательного слыхал? Нет уж, фигушки. Давай-ка разводиться из-за непримиримых противоречий. Ты в Москве теперь уже постоянно живешь, а у меня в Питере свой прибыльный бизнес. Вот я и не захотела его бросать, чтобы секс-символу в Москве борщи варить». Опять же, поклонницы твои бесчисленные меня доконали. И вообще, Карасев, могу я устать от того, что ты бабник и всегда мне изменял. А там, пока то все, ты себе кого-нибудь найдешь за деньги. У вас там сейчас так принято, пассию какую-нибудь известную. Или ты экономный? Ничего я не экономный, только почему-то в результате этих денежных вливаний все про всех все равно все знают да уж тяжела участь звезды экрана но я на скандальный развод и на роль коварной изменщицы ни за что не подпишусь так что давай по тихому разойдемся пока они еще это все разнюхают ребеночек у нас с тобой уже взрослый так что никаких судов не нужно подпишем в загсе обоюдное согласие и всем привет нет ну зачем я только к тебе примчался правильно примчался пока глупостей не наделал. Ты ведь у нас человек творческий, импульсивный. А вот как бывшая жена, я уже смогу в каком-нибудь небольшом интервью, солидному изданию рассказать про то, как нелегка жизнь с секс-символом России. Так нелегка, что после 25 лет совместной жизни наша любовная лодка все-таки не выдержала и разбилась в дребезги. Нина для убедительности даже горестно шмыгнула носом и развела руками. Могу даже ревность к твоим поклонницам многочисленным изобразить. Партнерши у тебя опять же молоденькие и симпатичные имеются. Вот пусть завистники твои и погадают, раз им заняться нечем. Тебе бы, Карасёва, в кино сниматься, развеселился Карасёв. Легко. Бизнес в нашей стране требует актерского таланта не меньше, чем в вашем кинематографе. Актерского таланта и железных нервов. И мозгов как у тебя», — восхищенно добавил Карасев. «Понятно, почему я на тебе в свое время женился. Ум! Это так сексуально!» «Не выдумывай! Ты тогда еще про свою ориентацию ничего не знал, вот и женился». «Ну да». «Но ты, Нинка, характером своим уж больно на мужика похожа». «Иди ты знаешь куда?» «Куда?» Карасев поднял свои безукоризненные звездные брови в ЗАГС заявление подавать. Я не могу. Сейчас там уже закрыто. А завтра, сам утро, у меня съемки. Знаешь, какой плотный график. Конечно. Это только мне целыми днями нечем заняться. Нина тяжело вздохнула. Хорошо, я что-нибудь придумаю. Но ты учти. Завтра не мытьем так катанием. Заявление в ЗАГСе будет. Все. Аудиенция окончена. «Может, я тебя домой отвезу, я на машине?» «Я тоже. Давай иди, мне еще кое-что сделать надо». Нина нетерпеливо забарабанила пальцами по столу. Карасев поднялся, нацепил пальто, обошел вокруг стола, чмокнул Нину в щеку и исчез за дверью. Нина облегченно выдохнула и отправилась в комнату отдыха надевать сапоги и пальто. В голове промелькнула мысль плюнуть на все, никуда не ездить и заночевать на работе. Но очень уж хотелось есть. Дома, правда, тоже шаром покати. Но, может быть, в морозилку Боженька и послал ей какой-нибудь быстро приготовимый полуфабрикат. Обычно роль Боженьки в этом деле выполняла домработница. Перед выходом из кабинета Нина глянула на красную розу, помахала ей рукой, погасила свет и вышла в коридор. Она спустилась в элегантный холл собственной компании и за стеклянными дверями увидела свой замечательный автомобиль известной немецкой марки. За рулем сидел чрезвычайно красивый Толик и смотрел в пустоту. Нина вышла, села в машину и сказала Толику, «Ну все, теперь домой». Толик тронулся с места и посмотрел в зеркало заднего вида на Нину. Нина улыбнулась ему в ответ, откинулась на спинку сиденья И прикрыла глаза. Когда Толик подъехал к ее дому, Нина уже почти спала. Она встрепенулась, отгоняя дрему, и уставилась на свой подъезд. Подъезд был великолепен. Он был красиво подсвечен и выполнен из черного мрамора. Затонированной дверью скрывалась охрана. Однако идти домой Нине не хотелось. Нин, давай больше у тебя в кабинете встречаться не будем, там стрёмно Того и гляди, кто-нибудь ворвется, или менты, или, вон как сегодня, телевидение. Толик глядел на Нину красивыми умными глазами. Что и говорить, выглядел он ничем не хуже ее мужа, секс-символа и звезды экрана. Но он нравятся Нине Карасевой красивые парни. Только в Толике присутствовало еще и то, что называется брутальностью, что-то такое мужское-мужское, чего в Карасеве отродясь не бывало. И как это тетки всей страны самое главное в этом секс-символе не рассмотрели? Хотя и она, Нина, тоже в свое время в Карасева влюбилась, да без памятства. Видимо, к женщинам это с возрастом приходит, способность настоящего мужика разглядеть. Конечно, Толик не банкир, не генерал какой-нибудь, не коммерсант успешный, простой шиферюга. Но шиферюга образованный и воспитанный. При посторонних всегда к Нине по имени-отчеству обращается, никогда никакого намека себе не позволяет на их особые отношения, и претензий, прав своих на Нину тоже ни разу не заявлял. Так уж жизнь у него сложилась, что он с высшим образованием в шоферах вынужден работать. «А где тогда?» — поинтересовалась Нина. «Не у тебя же в купчина Мысль о том, чтобы пригласить Толика к себе в квартиру — даже не приходило ей в голову. Квартира Нины Карасевой поражала воображение, и незачем было так уж давить на парня своим преуспеванием. В Купчина же у самого Толика она никогда не бывала, но ей становилось нехорошо только от одного этого названия — Купчина. По мнению Нины, родившейся и выросшей на Петроградке, Купчина было уж если не самой главной жопой мира, но уж наверняка жуткой дырой. Она представляла, как будут они столиком парковать ее сверкающий глянцевый автомобиль где-нибудь у помойки, потом зайдут в обшарпанную парадную, поднимутся на вонючем разрисованном лифте куда-нибудь на восьмой этаж, зайдут в малгабаритную квартирку, где потолок лежит практически на голове, и будут слушать, как соседи слева ругаются матом, соседи справа сверлят стены, сосед внизу врубил какое-нибудь умца-умца-умца-отца, на полную громкость, а соседи сверху и того круче устроили протечку. Нужнет. нет. Если какие-нибудь папарацци и проследят жену секс-символа, отечественного кинематографа, то пусть это будет не в купчинских облезлых новостройках. «Я могу квартиру продать и купить, где ты захочешь. Или сниму», — развеял ее тоскливые мысли Толик. Зачем попусту деньги тратить? Трати деньги попусту Нина Карасева категорически не любила. Разве это попусту? Удивился Толик и усмехнулся. Это же, чтобы с тобой видеться. Он посмотрел на нее укоризненно. И Нине стало стыдно. Деньги для того и существуют, чтобы их тратить. Мне больше тратить не на что. Могу себе позволить. Ты же мне хорошо платишь. И еще... «Я тут уволиться решил. Нашел работу в другом месте, тоже с хорошей зарплатой». «Как это?» — опешила Нина. «Э, «Вот это номер, так номер. Уволиться он решил. Кто же его отпустит?» «Нин, я к тебе слишком серьезно отношусь, чтобы ты мне зарплату платила. Не понимаешь, разве?» «А раньше? Не так серьезно относился?» «Только с сегодняшнего дня?» Ехидна поинтересовалась Нина но, увидев взгляд Толика, прикусила язык. И раньше серьезно относился. Вот работу искал, но тянул, хотел с тобой рядом все время быть. А сегодня, как увидел прощелыгу этого супружника твоего, понял, дальше так продолжаться не может. А кто же меня завтра в фитнес повезет? Нина обиженно выпятила вперед нижнюю губу. — Сама поедешь, у тебя ж права есть. Да и водишь ты машину замечательно. Зачем тебе шофер нужен? Ума не приложу. Еще пила. Толик пожал плечами. Шофер руководителю необходим. Руководитель на работе устает. Зачем ему еще за рулем уставать? Лучший отдых — это смена занятия. Вот, держи брелок от паркинга, сама припаркуешься. Небольшая тренировка тебе не повредит. Толик протянул ей брелок и вышел из машины. А ты куда? Нина выскочила следом. «Как обычно, тачку поймаю и к себе в Купчино, В самую жопу мира. Кстати, от тебя недалеко. Минут пятнадцать езды. В это время пробок уже нет». Толик развернулся на каблуках, сунул руки в брюки и, насвистывая, исчез в темноте. Нина от расстройства топнула ногой. Села на водительское сиденье и с замиранием сердца сняла рычаг с положения паркинга. Машина не спеша тронулась с места. Нина благополучно добралась до въезда в подземный паркинг, нажала на брелок. Ворота послушно отъехали вверх, и Нина, высунув язык, стала прибираться к своему парковочному месту. Черт оказался не таким страшным, как его малевали. Припарковалась Нина успешно, правда, немного сикось-накось, но для первого раза после длительного перерыва в вождении вполне прилично. Она вышла из машины, поставила ее на сигнализацию и, гордая собой, поднялась в сверкающем зеркалами и хромом лифте на свой этаж. В квартире было чисто и прохладно. Нина разделась и поплелась на кухню. Как она и ожидала, в холодильнике обнаружились полуфабрикаты, а именно пельмени. Нина посмотрела на часы полдвенадцатого. Есть, безусловно, уже вредно, но очень хочется. Она сварила пельмени, открыла бутылку красного вина включила телевизор и под фильм о романтической и красивой любви налопалась так, что с трудом добралась до кровати.